Глава девятая. На Козьем острове. а скалу возле Берта щелкнула пуля, и это напомнило ему, что он находится на виду, и, кроме того, ведь на нем еще было надето кое-что из германской военной формы. Берт вертелся точно цыпленок, старающийся спрятаться в траве от... «Кружащегося коршуна побеждены, разбиты, китайцами, японцами!» — шептал он. Наконец он нашел убежище в кустах, вблизи маленькой запертой на замок и брошенной лавочки В этом месте деревья переплетались своими густыми ветвями, образуя как бы беседку. Выстрелы прекратились, и, казалось, снова наступило спокойствие. Азиатский аэроплан, державшийся над висящим мостом, переменил свою позицию и теперь висел неподвижно над городом, бросая огромную тень на то место, где до этого происходила битва на суше. Чудовище казалось преисполненным чувством достоинства и уверенности в себе. С кормы спускался длинный развивающийся флаг, красный, черный и желтый флаг великого союза восходящего солнца и дракона дальше к востоку на большой высоте висела в воздухе вторая из кадра берт набрался храбрости настолько что даже высунул голову из за кустов и оглянувшись увидел еще один воздушный корабль в южной стороне неба боже мой разбитые «И разогнанный, боже мой!» — шептал он. Сражение происходило как раз над городом, где над развалинами одного из домов еще развивался германский флаг. Над электрической станцией висел белый навес, еще уцелевший, несмотря на все происшедшее. Опять раздались выстрелы, и показались бегущие немецкие солдаты. Они исчезли среди домов. Потом... Появились два механика в синих куртках и штанах, преследуемые японскими солдатами. Один из бежавших, опередивший своего товарища, был статный человек и бежал легко и быстро. Другой, толстый, маленький человек, как-то подпрыгивал, подскакивал, упираясь руками в бок и откинув голову. Преследователи были в мундирах и темных касках из тонкого металла, и кожа вдруг... Маленький человечек споткнулся, и Берт с содроганием стал свидетелем нового ужаса войны. Бежавший впереди японский солдат находился в трех шагах от упавшего и собирался ударить его, когда тот вскочил и снова побежал. Они пробежали еще около десяти метров, и, наконец, японец ударил немца мечом, и до Берта долетел звук, похожий на слабое мычание толстый человек упал посыпались удары на лежавшего на земле человека пытавшегося защититься голыми руками о я не могу простонал берд готовый разрыдаться солдат ударил лежавшего в четвертый раз и присоединился к товарищу который преследовал быстроногого механика Третий преследователь, немного отставший, вдруг повернулся. Должно быть, он заметил, что зарубленный шевелится, потому что опять подбежал к нему и снова ударил его мечом. О, стонал Берт при каждом ударе и все глубже заползал в кусты, стараясь сделать это как можно тише. Вдруг из города раздались выстрелы, и затем всё успокоилось, даже Госпиталь затих. Берт увидел, как маленькие фигурки людей выходили из домов. Вкладывая мечи в ножны, они подходили к остаткам летательных машин, разрушенных бомбами. Другие появились с уцелепшими аэропланами, которые катились на колесах, как велосипеды, или вскакивали на них и поднимались в воздух. Вдали на востоке показались три воздушных корабля. Корабль, повисший над городом, спустился еще ниже и выбросил веревочную лестницу, чтобы снять людей с электрической станции. Берт наблюдал за развитием событий в Ниагаре с таким же вниманием, с каким кролик наблюдает за охотником. Он видел, как люди ходили от одного здания к другому и поджигали их он слышал целый ряд глухих взрывов в шахте электрической станции то же самое происходило и на канадском берегу между тем появлялись все новые воздушные корабли и летательные аппараты так что в конце концов берту стало оказаться что тут собрался чуть ли не весь Азиатский флот. Он наблюдал, притаившись в кустах, и видел, как они собирались вместе, выстраивались, подавали сигналы, подбирали людей и, наконец, спустились в путь в сторону заката к своему сборному пункту над нефтяными источниками Кливленда. Они постепенно исчезали из виду, покидая Берта, и, насколько он мог судить, он был единственным человеком, оставшимся среди разрушенного И опустевшего мира. Берт смотрел, как воздушные корабли Становились все меньше и меньше И, наконец, совсем исчезли. Он долго стоял и смотрел им вслед. «Да», — прошептал он, точно приходя в себя, Не только страх за себя лично, Не только отчаяние овладели им, Но ему казалось, что он видит Закат Европы. Берт не мог отдать себе отчета в том, что с ним происходило. Все случилось помимо его воли, и его собственные усилия имели так мало значения, что он мог оставаться лишь пассивным зрителем. Он помнил, что его последним предприятием была поездка на морской берег в качестве... Дервиша пустыни. Он собирался давать увеселительные представления, но судьба решила иначе. Она предназначала его для других дел и, перебрасывая с одного места на другое, в конце концов высадила его на эту маленькую скалу между водопадами. Берт, однако, не сразу уяснил себе, что теперь ему, наконец, нужно действовать самому. Ему казалось, что все должно кончиться так, как кончаются сновидения, что он снова вернется в тот мир, где находятся Граб и Эдна и Бен Хил, а этот непрекращающийся шум и сверкающий водопад исчезнут, словно отдернутая в сторону занавеска, скрывающая волшебный фонарь, и тогда Берт снова увидит старые, хорошо знакомые картины. Интересно будет рассказать, как он побывал на Ниагаре, и вдруг ему вспомнились слова Курта. «Людей с силой отрывают от близких, дома разрушаются, и существа полные жизни, мыслей и способностей разрываются на куски, гибнут от голода, истребляются». Берт, однако, не мог представить себе, Что это так? Слишком трудно было поверить в это. Неужели же Том и Джессика переживают такие же ужасы? Неужели маленькой зеленой лавочки уже больше нет? Неужели Джессика не стоит за прилавком, любезно услуживая покупателям переглядываясь с Томом и не распоряжается больше отправкой из лавки товаров? Берт щетно старался вспомнить, какой теперь день. Все дни у него смешались — Может быть, воскресенье? Если так, то они отправились в церковь, или не прячутся ли и они так же, как он, в кустах? Что случилось с лайнлордом, с мясником, с Беттериджем и со всеми остальными людьми, бывшими тогда на набережной в Даймчорче? Берту было известно, что какая-то беда стряслась и с Лондоном. Бомбардировка? Но кто же подвергся ей? Неужели Том и Джессика так же вот бежали, преследуемые странными, смуглыми людьми с обнаженными мечами? Берту рисовались самые разнообразные бедствия, которые могли их постигнуть, но одно не выходило у него из головы. Есть ли у них хлеб? Эта мысль преследовала его. Если человек голоден, станет ли он есть крыс? Тут берт начал понимать, что ни одно только горе и тревога угнетают его. Он страдает также и от голода. Да, он был голоден. Поразмыслив немного, он пошел к маленькой запертой ловчонке у конца разрушенного моста. Не найдется ли там чего-нибудь поесть. Он попробовал отпереть дверь при помощи перочинного ножа и подвернувшейся под руку палки. Наконец ему удалось взломать один ставень, и он заглянул внутрь. Закрепив ставень, он влез в лавочку и принялся искать. Он нашел несколько бутылок стерилизованного молока, довольно много минеральной воды, две жестянки с печеньями, кусок старого черствого кекса, папиросы, несколько высохших апельсинов, орехи, ряд жестянок с фруктовыми консервами и соленым мясом, затем целую кучу тарелок, ножей, вилок и стаканов. Стоял там, кроме того цинковый ящик, но Берт не мог оторвать висячего замка, запиравшего его. — Во всяком случае, я не умру с голоду, — пробормотал он, осматривая папиросы, затем уселся на место продавца и начал поедать бисквиты, запивая молоком. — Какая тишина! — оглянулся он кругом. — И это после всего, что я испытал. Боже мой! Какой это был день, какой день! Он начал с удовольствием вспоминать события, какая битва. Бедняги все погибли, полетели вверх тормашками. Воздушные корабли, летательные машины — все. Хотел бы я знать, что случилось с Цепелином. А Курт? Это был славный парень. Но тут он вернулся к действительности и занялся мясными консервами, отыскивая в лавке инструменты, чтобы открыть их. Подкрепившись, Берт закурил папироску и долго сидел, задумавшись. Хотел бы я знать, где теперь граб, думает ли кто-нибудь из них обо мне, ведь, пожалуй, мне придется пожить некоторое время на этом острове. Берт старался успокоить себя, но тревога все сильней овладевала им. Это была странная, неопределенная тревога, какой обычно испытывает всякое общественное животное, очутившееся в полном одиночестве. Она заставляла Берта беспокойно озираться кругом, и, наконец, чтобы дать выход этому неприятному состоянию, Берт решил заняться осмотром острова. Мало-помалу он начал осознавать свое положение. Он не сразу сообразил, что разрушение арки, моста между Зеленым островом и материком изолировало его от остального мира. Только когда он снова увидел носовую часть Гогенцоллерна, лежавшую точно потерпевшей крушение корабль, увидел разрушенный мост, ему вдруг стало ясно, что произошло. Впрочем, Все это не произвело на него особенно сильного впечатления. Это был лишь единичный факт среди множества других удивительных, совершившихся помимо его воли, фактов. Некоторое время Берт смотрел на остатки Гогенцоллерна, на разрушенные каюты и на лохмоте шелковые оболочки корабля, но при этом он не думал, что внутри корабля могут находиться живые существа. Все было разрушено и перевернуто вверх дном. Берт стал разглядывать вечернее небо. Вдали показалась тучка, но ни одного воздушного корабля не было заметно. Мимо быстро пролетела ласточка в погоне за невидимой добычей. — Точно сон, — прошептал Берт. Некоторое время его мысли были заняты потоком. Шумит. — сказал он, — непрерывно шумит. И опять задумался о себе. «Что же я буду теперь делать?» — спрашивал он себя с недоумением. Наконец он с отчаянием воскликнул. «Я и сам не знаю!» Он помнил лишь одно. Еще две недели назад он находился в Бен-Хилле, и даже в мыслях у него не было отправиться путешествовать, А теперь он стоит между водопадами Ниагары, среди небывалого опустошения и развалин после величайшей битвы в мире. В этот промежуток времени он успел пересечь Германию, Бельгию, Францию, Англию, Ирландию и много других стран. Конечно, это был занимательный предмет для разговора и размышлений, но пользы от этого никакой. «Как мне выпутаться из этой истории? Как?» — спрашивал себя бедняга. «Что, если нет другой дороги? Тогда этот мост был своего рода ловушкой для меня», — решил он. но а все же лучше не попадаться на глаза японским молодцам. Они, конечно, не будут церемониться и живо перережут мне горло, конечно». Берт повернул назад к лунному острову долго он стоял задумавшись и разглядывал канадский берег и развалиенный отелей домов и поваленных деревьев парка виктории позолоченные теперь лучами заката все мертво среди этих печальных руин потом он вернулся к американской стороне прошел мимо алюминиевых обломков Гогенцоллерна к Зеленому островку и начал рассматривать взорванный мост и бурлившую под ним воду. В стороне Буффало все еще клубился дым, и дома возле Ниагарской железнодорожной станции ярко пылали. Все было покинуто. Все было мертво. Небольшой очевидно брошенный предмет лежал на поперечной дорожке между городом И дорогой «Обойдем кругом», — сказал себе Берт. На дорожке, пересекающей остров, он увидал обломки двух азиатских аэропланов, которые потерпели крушение во время боя с Гоген Солерном. Возле одного из них лежал погибший аэронафт По-видимому, этот летательный аппарат падал вертикально вниз и с силой ударился о группу деревьев, обломав ветви. Его согнутые сломанные крылья и части каркаса торчали среди сбитых ветвей, а передняя часть зарылась в землю. За несколько метров от этого места, среди листьев, головой вниз висел желтолицый аэронавт. Берт обнаружил его, когда уже отошел от аэронавта. В сумеречном свете солнце закатилось среди необыкновенной тишины, как особенно жутко было видеть желтое лицо мертвеца, висевшего вниз головой. Огромный сук проткнул ему грудь, и он повис, все еще держа в выкоченевшей руке свое легкое ружье. Берт стоял неподвижно смотрел на мертвеца, потом отошел в сторону, но несколько раз оглядывался с дороги. «Не люблю покойников». — прошептал он. — Пожалуй, было бы даже приятнее, если бы этот парень был жив. Идти дальше по тропинке, где висел китаец, Берт не решился. Его охватывал страх, и он поспешил выбраться поближе к водопаду, в шуме которого была хоть какая-то жизнь. По дороге Берт наткнулся на другой аэроплан, почти неповрежденный. Этот аэроплан — Имел такой вид, как будто спустился на землю для отдыха и лежал на боку. Одно его крыло приподнялось в воздухе. Возле него не было ни живого, ни мертвого аэронавта. Аэроплан казался просто брошенным здесь, на берегу, около воды, пенящейся вокруг его длинного хвоста. берт постоял несколько минут возле аппарата, смотря на сгущавшиеся Между деревьями тени и невольно осматриваясь, нет ли где-нибудь китайца, живого или мертвого. Затем очень осторожно подошел к аппарату и долго рассматривал его широко раскинутые крылья, огромный штурвал и пустое седло, но прикоснуться к нему не решился. Только бы не оказалось здесь еще такого же желтолицевого — прошептал Берт. Тут он заметил странный предмет, раскачивавшийся в воде у камней. Течением его прибило к берегу. Берту захотелось подойти поближе. — чтобы это могло быть? — подумал он. — Вероятно, другой аэронавт, подстреленный в воздухе и выпавший из сиденья. Берт попробовал не смотреть и отойти подальше, но его неудержимо тянуло к воде. Вдруг ему пришло в голову, что он мог бы оттолкнуть подальше, в поток, это мертвое тело палкой или веткой. Все-таки одним мертвецом будет меньше на острове. Некоторое время он колебался, но странное волнение овладело им, и чтобы успокоиться, он прошел в кусты и, вырезав палку, вернулся к берегу. В это время солнце уже близилось к закату, и в воздухе... Появились летучие мыши. Берт вскарабкался на скалу, возле которой течение образовало водоворот. Он вспотел от усилий, стараясь палкой достать плавающий труп. Долго это ему не удавалось. Наконец он подцепил мертвеца за платье. Когда Берт стал обводить труп вокруг скалы, чтобы спустить вниз по течению солнечный луч, Вдруг заиграл в последний раз в золотистых волосах, и Берт узнал — это был Курт. Ошибки не могло быть, Курт лежал с побелевшим и совершенно спокойным лицом. Поток подхватил его, и он вытянулся, как бы готовясь к отдыху. Чувство бесконечной тоски. — охватила Берта, когда тело Курта исчезло из вида. «Курт — Курт! — закричал он в отчаянии. — Я не хотел этого! Не покидайте меня! Не оставляйте меня здесь одного! Чувство одиночества и безнадежности еще сильнее овладела Бертом. Он не мог больше сдерживаться и расплакался, как маленький, как будто порвалась какая-то связь, соединявшая его с остальным миром. И он был испуган и чувствовал себя несчастным, как покинутый всеми ребенок. Сумерки сгущались, между деревьями потянулись длинные тени, и все предметы стали вдруг прозрачными точно во сне я не перенесу этого шептал берт он вернулся на лужайку и лег на траву мысль о гибели курта с новой силой овладела им курт такой добрый хороший отзывчивый нет его больше Берт почувствовал острую жалость и, задыхаясь от рыданий, стал бессильно колотить кулаком землю. «Война! Безумная! Проклятая!» — кричал он Курт. «Курт! Что я сделал? У меня было все. Я имел больше, чем нужно. И вот мир никуда не годится. Нет смысла жить. Ночь приближается». Если он придет за мной... Нет, этого не может быть, он не может прийти за мной. А если? Тогда я брошусь в воду. Немного успокоившись, он снова заговорил шепотом. — Пугаться нечего. всё это одно воображение, бедный Курт. У него ведь было предчувствие. Он сказал мне, кто была его девушка, и не дал мне письма для нее. Он ведь говорил мне, людей насильно разлучают с теми, кто близок и дорог их сердцу. Так и вышло. Вот и я здесь, за тысячу километров от Эдны, Граба и вообще всех моих близких, точно Растения, вырванные с корнем. Такова всякая война. Только я этого не понимал до сих пор. Всегда было так. Сколько погибало людей, и никто как будто не понимал, не чувствовал этого. Никому не приходило в голову положить конец этому безумию, ведь войну считали прекрасной. Милая, дорогая Эдна, Славная она была девушка. В это время мы с ней катались на лодке в Кингстоне. Нет, я уверен, что увижусь с ней. Я хочу ее увидеть. Не моя будет вина, если этого не случится. Как раз в тот момент, когда Берт успокоил себя таким решением, он вдруг услышал шорох в траве, И остолбенил от ужаса. По траве что-то ползло по направлению к нему. Он ясно слышал это и видел. В темной траве что-то шевелилось, и все ближе, все ближе. Ночь была полна кошмаров. У Берта замерло сердце. Неужели это... Нет, это что-то очень маленькое. Внезапно что-то подпрыгнуло в траве, раздалось слабое мяуканье. Котенок, подняв хвост, бросился к Берту и, прижавшись к нему, замурлыкал. — Боже мой! — воскликнул Берт. — Котенок! Но как он напугал меня! На лбу у Берта выступили капли холодного пота. Берт... Просидел всю ночь, прислонившись спиной к дереву и держа на руках котенка. Он устал и уже не мог больше ни говорить, ни связно думать. Под утро он задремал. Когда он проснулся, руки и ноги у него одеревенели от неловкого положения, но все же он чувствовал себя бодрее. Котенок сладко спал, забравшись ему под куртку. Страх, который Берт испытал накануне, испарился вместе с ночной темнотой. Берт гладил котенка, который прижимался к нему и мурлыкал. — Молочка хочешь, а? — сказал Берт. — Да я и сам не прочь закусить. Он зевнул и потянулся. Котенок уселся к нему на плечо, видимо, очень довольный. Берт гладил его, стараясь припомнить обстоятельства предыдущего дня, все ужасные события. — Надо что-нибудь предпринять, — решил он наконец. Он пошел по направлению к роще и снова остановился перед мертвым аэронавтом. Котенок все сидел на плече у Берта. Мертвец был ужасен, но уже не до такой степени, как это... Показалось Берту в сумерках. Рука мертвеца уже разжалась, и он выпустил ружье, которое валялось в траве. «Думаю, нам надо его похоронить, киска», — сказал Берт и безнадежно топнул по каменной почве. «Придется нам остаться с ним на острове». Он пошел к лавочке, где хранилась провизия. «Сперва позавтракаем». — обратился Берт к котенку. Котенок повернул к Берту пушистую мордочку и ласково терся о его щеку. — Хочешь молочка, а? — спросил Берт. Мертвец уже перестал интересовать его. Берт был очень удивлен, найдя дверь в лавочку открытой. Он очень хорошо помнил, что запер ее накануне и даже защелкнул замок. Кроме того... Он обнаружил в лавке несколько грязных тарелок, которых раньше не видел. Берт заметил также, что замок жестяного ящика был отвинчен, чего накануне также не было. — Что это? — подумал он. — Ведь вчера я никак не мог открыть замок. Я ничего этого не заметил. Прежде этот ящик, вероятно, служил ледником, но в нем уже ничего не было, кроме остатков нескольких вареных цыплят до какого-то странного вещества вроде масла, издававшего весьма неаппетитный запах. Берт тщательно закрыл крышку ящика, потом налил молока в грязную тарелку и дал котенку. Усевшись за стол, Берт наблюдал, как быстро работал тоненький розовый язычок котенка. Затем Берт решил провести инвентаризацию всего, что находилась в лавке. Там оказалось шесть нераскупоренных бутылок молока и одна раскупоренная, шестьдесят бутылок минеральной воды, значительный запас сиропов, около двух тысяч папирос, более сотни сигар, девять апельсинов две нераскупленные жестянки мясных консервов и одна раскупленная, две жестянки с бисквитами, одиннадцать сухих кексов, полная корзина орехов и пять больших жестяных ящиков с калифорнийскими персиками. Все это он переписал на клочке бумаги. «Положим, пища не очень солидная», — подумал он, «но все-таки на две недели хватит». Ведь что-нибудь должно же произойти в течение двух недель. Он дал котенку еще порцию молока и кусочек мяса, и когда тот насытился, Берт пошел посмотреть на остатки Гоген Соллерна. Котенок бежал за Бертом, довольный, держа хвост трубой. За ночь остатки корабля изменили свое положение и как будто еще плотнее засели на берегу Зеленого острова. От этих остатков взоры Берта обратились к разрушенному мосту и оттуда к опустевшему городу неагаре В городе никакого движения не было заметно, и лишь вверху кружилась стая воронов. Они опустились к телу инженера, который накануне был зарублен на глазах у Берта. Собак не было видно, но Берт слышал их вой. — Надо нам отсюда как-нибудь выбраться. — Не правда ли, Киска? — сказал Берт. — Молока этого надолго не хватит, особенно если ты будешь лакать его в таком количестве. Он взглянул на поток и подумал. — Воды здесь достаточно, во всяком случае... От жажды не умрешь. Берт решил хорошенько исследовать остров. Пройдя некоторое расстояние, он наткнулся на запертые ворота, на которых была дощечка с надписью «Платная лестница». Он перелез через ворота и увидал старую деревянную лестницу, которая проходила возле скалы среди все возраставшего грохота вод. Берт оставил котенка наверху, а сам спустился вниз. Трепет надежда охватил его, когда он увидел тропинку между скалами у подножья кипящей стремнины водопада. Может быть, тут был выход? Однако этот путь привел его только к пещере ветров. Проведя около четверти часа среди оглушительного шума между скалой и сплошной завесой водопада, Берт решил, что это не совсем удобный путь в Канаду, и поэтому вернулся назад. Взбираясь по лестнице, он уловил ухом странный звук, похожий на звук шагов по гравию, но решил, что это должно быть эхо. Наверху все было так же пустынно, как и раньше. Сопровождаемый котенком, который бежал за ним в траве, Берт дошел до другой лестницы, которая вела к скалам выше водопада подковы и долго простоял там, глядя на воду. «Трудно представить себе, откуда берется такая масса воды», — размышлял Берт. «Этот шум просто действует на нервы. Тут слышатся все звуки, как будто кто-то говорит, кто-то ходит. Словом, можно услышать все, что угодно». Он повернул назад и начал взбираться по лестнице, мрачно думая. «Мне только и остается, что ходить кругом этого...» благословенного острова. Кругом, кругом, кругом. Теперь Берт опять оказался вблизи азиатского аэроплана, получившего лишь небольшие повреждения, и пристально разглядывал его, а котенок обнюхивал. Вдруг Берт невольно воскликнул «Боже мой!» и остановился пораженный. Из-за деревьев к нему медленно приближались две высокие Худые, забинтованные фигуры в лохмотьях. Шедший позади прихрамывал, и голова у него была перевязана чем-то белым, но тот, который шел впереди, продолжал держать себя с достоинством, какое подобает принцу, хотя левая рука была у него на перевязи, а половина лица была обожжена и багровела. Это был действительно... Принц Карл-Альберт, герой войны, немецкий Александр Македонский, ошечьи позади, тот самый офицер с птичьей физиономией, который когда-то вынужден был уступить свою каюту Берто. С появлением этих двух новых лиц положение Берта на Козьем острове изменилось. Он перестал быть единственным представителем человечества среди опустевшего и непонятного ему мира и снова превратился в социальное существо, в человека, живущего среди других людей. В первое мгновение он ужаснулся при виде их, но затем они показались ему желанными, как Братья, ведь и они находились в таком же трудном положении, как и он, также были одиноки и не знали, что делать. Берту очень хотелось расспросить их обо всем. Что задело ему до того, что один из них принц, и что ни один из них не силен в английском языке? Прирожденное чувство свободы слишком сильно говорило в Берте в эту минуту. К тому же азиатский флот уничтожил все общественные различия. «Алло — Алло! — крикнул Берт. — Как вы попали сюда? — Это тот самый англичанин, который доставил нам машину Беттериджа, — сказал офицер по-немецки, затем, сделав шаг к Берту, крикнул «Честь!» и потом повторил еще громче «Отдай честь!» «Чёрт возьми!» — вырвалось у Берта. Тем не менее он повиновался и неловко отдал честь. Но с этого мгновения он стал держаться на стороже, и совместная работа с ним стала невозможна Несколько минут эти два аристократа высшей марки смотрели с недоумением настоявшего перед ними англосаксонского гражданина, который не поддавался военной муштровке. Берт без сомнения был для них великолепным объектом, но они чувствовали в нем необъяснимое сопротивление. Он был по-прежнему одет в свой дешевый синий саржевый костюм, теперь уже сильно поистрепавшийся, и эта небрежность в одежде придавала ему весьма дерзкий вид. Дерзкое выражение еще больше усиливалось, заломленный на затылок белой германской фуражкой, слишком большой для его головы. На ногах у Берта были высокие резиновые сапоги, отданные ему после убитого немецкого аэронавта. Оба немца видели в нем подчиненного, но такого, с которым нелегко будет справиться, и поэтому инстинктивно ненавидели его». Принц указал ему на летательную машину и произнес что-то на ломаном английском языке. Берт, думая, что он произнес по-немецки, не понял его. «Дурак!» — проговорил по-немецки офицер. Принц указал здоровой рукой на аэроплан и спросил еще раз. «Вы понимаете устройство этого летающего дракона?» Берт сообразил, в чем дело. Он взглянул на азиатскую летательную машину и тотчас же вспомнил свою деятельность бенхилле Это иностранная работа, — сказал он лукаво. Оба немца начали совещаться. — Вы знаете это дело? — спросил принц Берта. — Да, нам случалось делать ремонт, — отвечал Берт, вспомнив при этом грабба. Подыскивая английские слова, принц снова обратился к нему. «Годится для полета?» — спросил он. Берт глубокомысленно потер подбородок. «Надо поглядеть», — сказал он. «С машиной неумело обращались». Берт свистнул, подражая грабу, и, засунув руки в карманы штанов, пошел к аппарату. Граб обычно еще жевал, что-нибудь при этом, но Берту жевать было нечего. — Три дня работы, — процедил он сквозь зубы. Но у него сейчас же явилась мысль, что этой машиной можно воспользоваться. Было ясно, что крыло, лежавшее на земле, повреждено. Три ребра, удерживавшие его в натянутом состоянии, согнулись, стукнувшись о край скалы. Вероятно, и машина была испорчена. крючок на этом крыле тоже согнулся, но это не должно было мешать полету. Кроме того, пожалуй, не было других более или менее серьезных повреждений. Берт снова вытер подбородок и, окинув взором широкий, залитый солнцем водопад, сказал, «Мы попробуем это исправить. Предоставьте это мне». Он намеренно долго рассматривал аэроплан, а принц и офицер наблюдали за ним. В Бенхиле и он, и граб широко практиковали способ замены испорченных частей велосипедов другими запасными. Любой велосипед, уже не годившийся для проката, представлял для них капитал вследствие наличия в нем всяких винтов, колес и цепей, которые были нужны для починки. Теперь Берт решил применить эту систему и к поломанному аэроплану. Ведь за деревьями лежал другой аэроплан, от которого можно было кое-что взять. Котенок продолжал ласкаться к Берту, пока он рассматривал аэроплан. — Почините этот летающий дракон, — сказал принц. — Если я даже исправлю его, — возразил Берт, которому вдруг пришла в голову новая идея. Но ведь никто из нас не может летать на нем. «Я полечу», — объявил принц. «По всей вероятности, для того, чтобы сломать себе шею», — заметил Берт. Принц не понял его и потому оставил без ответа дерзкое замечание. Он указал рукой в перчатке на летательный аппарат и что-то сказал офицеру по-немецки. Офицер ответил, и принц опять заговорил, делая величественные жесты и указывая на небо. Должно быть, он говорил очень красноречиво. Берт наблюдал за ним, стараясь понять, что он там болтает. «Очень вероятно, что вы сломаете себе шею», — повторил Берт. «А, впрочем, посмотрим». Берт Начал копаться в машине и сиденье аппарата, разыскивая инструменты, необходимые для починки. Кроме того, он вспомнил, что он и граб всегда были выпочканы маслом, когда занимались починкой. Это было правилом. Значит, и ему надо выпочкать себе руки и лицо, иначе дело не пойдет. Он снял куртку и, сдвинув шапку на затылок, принялся за работу. Принц и офицер, по-видимому, намеревались наблюдать за Бертом, но все же ему удалось отделаться от них. Он дал им понять, что это мешает работе и что ему надо поразмыслить немного, прежде чем приступить к делу. Опыт, приобретенный им в лавочке, научил его, как обращаться с людьми и внушать им уважение к себе как знающему человеку. Таким способом Берт заставил принца и офицера удалиться. Оставшись один, Берт отправился ко второму аэроплану, достал из него ружья и амуницию, и спрятал их поблизости в кустах крапивы. «Так-то лучше», — проворчал Берт, и принялся после этого тщательно исследовать обломки крыльев между деревьями. Потом он подошел к другому аэроплану и стал их сравнивать, между собой метод которому он следовал в бенхилле был очень прост и мог быть применен в данном случае если не встретится ничего непонятного в устройстве машины и поломка не окажется совершенно неисправимой когда немцы вернулись берт уже был весь выпочкан маслом и с видом знатока исследовал разные винтики шарики и рычаги Офицер попробовал было вмешаться и сделать ему кое-какие замечания, но Берт решительно отвел его рукой, сказав, «Не понимаю, так не годится, не мешайте». Затем он вдруг, как будто вспомнив что-то и указав большим пальцем через плечо, заметил офицеру, «Мертвеца вон там, надо похоронить». Вселенная в глазах Берта Вдруг преобразилось, словно завеса опустилась перед ним и закрыла те страшное опустошения и разрушения, которые так потрясли его сначала. Теперь он все же находился среди людей. Правда, это был крошечный мир из трех человек, но все же этот мир вызывал у Берта более энергичную работу мысли. У него появились новые мысли, схемы, смелые планы. Прежде всего, его занимал вопрос, что эти джентльмены думают о нем и что они намерены делать. Берт возился с азиатским аэропланом, а в голове у него работа шла своим чередом. Новые идеи зарождались и поднимались на поверхность, точно пузырьки газа в содовой воде. — Вот! — воскликнул он и В эту минуту у него промелькнула мысль о вопиющей несправедливости судьбы. В самом деле, эти два человека остались живы, а Курт погиб. Вся команда Гогенцоллерна была уничтожена, сгорела, перебита, утонула, и только эти двое, скрывавшиеся в передней каюте, обшитой подушками, уцелели. Счастливая звезда! Спасла их, — прошептал Берт и оглянулся на счастливцев. Они стояли рядом и наблюдали за ним. — Нечего смотреть на меня, — сказал он, — вы только сбиваете меня. Но, видя, что они его не понимают, он подошел к ним, держа отвертку в руках. При этом ему в первый раз бросилось в глаза, какой огромный и мощный человек принц. Принц взирал на все с невозмутимым видом. Берт подошел к нему и сказал, указывая на группу деревьев, «Там мертвец». Офицер вмешался и что-то возразил ему по-немецки. Берт снова повторил «Мертвец там». С большим трудом. Удалось ему обратить их внимание на мертвого китайца. В конце концов, пришлось просто привести их к этому месту. Однако они все же решили, что именно Берт, как низшее лицо, должен оттащить это мертвое тело и сбросить его в поток. это привилегия, несомненно, принадлежала Берту. После жаркого спора, выражавшегося главным образом в жестах, Офицер, наконец, решил унизиться настолько, чтобы помочь Берту. Одному Берту было не справиться. Вдвоем они вытащили из ветвей уже раздувшийся труп и поволокли к берегу. Там они немного передохнули, тащить было очень тяжело, затем сбросили мертвеца в поток. Берт вернулся к своей работе, ощущая боль в руках и глухое раздражение. Негодяи! ворчал он. — Они в самом деле принимают меня за одного из своих рабов. Бродяги а туда же задирают нос! Принявшись снова за работу над летательной машиной, он стал раздумывать о том, что будет, если ему удастся все-таки починить ее. Оба немца ушли, поразмыслив немного. Берт Отвернул кое-какие гайки и, надев куртку и жилет, положил гайки в карман вместе с частью инструментов. Остальные инструменты, взятые с другого аэроплана, он запрятал среди деревьев. «Великолепно!» — сказал он сам себе, приняв все эти предосторожности. Когда вернулся принц со своим спутником, Берт был уже на месте возле аэроплана принц несколько минут смотрел на его работу потом отправился к водоразделу и долго стоял там сложив руки и в раздумье глядя на поток офицер вернулся к берту и процедил сквозь зубы по английски помогая себе жестами ступай поешь когда берт пришел в лавочку то увидал что весь запас провизии оттуда исчез оставлена была лишь небольшая порция мясных консервов и три бисквита. Несколько минут Берт стоял, разинув рот. Котенок, почуявший Берта, вышел из-за прилавка и начал вкрадчиво мяукать. — Ах да, — сказал Берт, — тебе ведь надо дать молочка. Но где же оно? Собравшись с духом, он взял тарелку в одну руку, а бисквиты в другую, и пошел разыскивать принца, извергая поток ругательств. Увидев принца, он подошел к нему и, не отдавая чести, гневно указал на тарелку и крикнул «Что это значит, черт возьми?». Произошло горячее объяснение и спор. Берт изложил им свой взгляд на их поведение по-английски, а офицер говорил ему по-немецки о нациях и дисциплине. Наконец, принц, видимо, оценивший физическую силу Берта, Схватил его за плечи и так тряхнул, что у Берта только в карманах зазвенело. Потом, крикнув что-то, отшвырнул его в сторону. Словом, ткнул его так, как будто Берт был немецкий солдат. Берт был возмущен до глубины души. Его простые обыденные понятия о чести были задеты, и он решил, что отомстит принцу во что бы то ни стало. «Погоди же!» — прошептал он, задыхаясь и застегивая свою куртку. — Но! — крикнул принц. — Уйдешь ли ты? И вдруг, бросив героический взгляд на Берта, он выдернул шпагу из ножен. Офицер вмешался и что-то заметил ему по-немецки, указав на небо. Там, далеко на юго-западе, Показался японский воздушный корабль, который нес все прямо на них. Это неожиданное обстоятельство остановило столкновение. Принц первый понял, что надо отступать. Все трое, как кролики, бросились в кусты, ища прикрытие, и, наконец, залезли в углубление, где росла высокая трава, которая могла совершенно скрыть их. Там они долго сидели на расстоянии нескольких метров друг от друга и, прячась в траве украдкой из-за ветвей, следили за воздушным кораблем. Берт растерял во время бегства мясные консервы, но бисквиты остались у него в руке, и он спокойно жевал их. Воздушное чудовище пронеслось над ними, затем направилось к Ниагарии и опустилось над электрическими мастерскими. Пока корабль находился вблизи, они молчали. Когда же он удалился, все трое сразу заговорили. Спор возобновился, и если не произошло настоящие ссоры, то только вследствие того, что они не понимали друг друга. Собственно, начал говорить Берт, и он говорил, не обращая внимания на то, понимают его или нет. Но, видимо, тон Берта выдал его враждебные намерения вы хотите чтобы я исправил машину, крикнул он тогда вам лучше было не трогать меня, но так как немцы не обратили внимания на его слова тоберт разразился грозной речью. вы думаете что раз я вам попался так вы можете меня бить как вы бьете своих солдат. «Ошибаетесь. Довольно с меня ваших харь. Я теперь понимаю, что вы такое. Вы и все ваши, и ваша война, и ваша империя, и вся подобная вам дрянь. Да это все вы наделали. И все из-за ничего, из-за пустого хвостовства. От того только, что вы носите мундиры, и у вас есть флаги, а я...» Я не имел ни малейшего желания встречаться с вами. Я нисколько не дорожу вами. А вы меня схватили, можно сказать, похитили. И вот я теперь за тысячу километров от своего дома и от всех близких, а ваш дрянной флот изорван в клочья. Ну что ж, будете вы теперь хвастаться, а? Не думаю. Посмотрите-ка, что вы наделали. «Как вы разрушили Нью-Йорк! Сколько людей вы перебили! Какие вы произвели опустошение! Что, это не научило вас?» «Дурак!» — брякнул вдруг офицер, злобно глядя на Берта из-под повязки. «Осел!» — прибавил он по-немецки. «Я знаю, что это означает по-немецки. Осел!» — заметил Берт. «Но я бы хотел знать, кто из нас осел. Вы!» «Илия! Когда я был мальчишкой, то любил читать дешевые книжки о разных удивительных приключениях и всегда представлял себе, что я командир и тому подобные глупости. Но я давно уже спрятал эти книжки. А у вас что в голове?» Всякая ерунда! Наполеон, Александр Македонский, священная династия принца, и сам он, Бог и Давид, и всякое такое! Любой человек, если только у него голова не набита такими глупостями, как у принца, предсказал бы, что так и должно было случиться. У нас в Европе шесть или семь держав с глупыми флагами и глупыми газетами натравливают нас друг на друга и мешают нашему объединению. А вот перед нами Китай, плотный как сыр, со многими миллионами людей, которым нужно лишь немного знаний и предприимчивости, чтобы быть такими же, как мы. Вы все думали, что им не достать вас, но вот они изобрели летательные аппараты и тут как тут, Что ж? Когда в Китае еще не умели лить пушки и организовывать войско, то вы до тех пор наседали на них, пока они не научились. Они должны были дать нам этот урок и дали. Мы бы не успокоились до тех пор «И вот мы теперь здесь!» Офицер крикнул Берту, чтобы он замолчал, и начал что-то быстро говорить принцу. «Я британский гражданин!» — отвечал Берт. «Вы можете меня не слушать, но я вовсе не обязан молчать, когда вы приказываете!» И он продолжал развивать свои идеи относительно империализма, милитаризма и международной политики, но его раздражал разговор принца с офицером, и некоторое время он только повторял разные бранные эпитеты, старые и новые, хвастливые бродяги и прочие в этом роде. Однако вдруг вспомнив свою главную беду, Берт снова... С ожесточением спрашивал их, куда девались съестные припасы. «Они были в лавке», — говорил он. «Кто же их взял оттуда? Вот что я желал бы знать! Куда вы их спрятали?» Он замолчал, и они продолжали разговаривать по-немецки, не обращая на Берта никакого внимания. Он повторил вопрос во второй и, наконец, в третий раз, придав ему вызывающий характер. Наступило напряженное молчание. В течение нескольких секунд все трое смотрели друг на друга. Принц не спускал глаз с Берта, который точно съежился под этим пристальным взором. Принц встал, и офицер тотчас же подскочил к нему. Берт. Продолжал сидеть на корточках. «Смирно!» — крикнул ему принц. Оба немца уставились на скорчившегося Берта, и, казалось, смерть витала над его головой. Берт понял, что теперь не время для его красноречия. Затем принц повернулся и вместе с офицером побрел к летательному аппарату. «Вот», — прошептал уничтоженный И возмущенный Берт. Еще несколько минут он просидел на корточках, потом вскочил и побежал в кусты, где у него было спрятано китайское ружье. После этой стычки, конечно, не могло быть и речи о том, что Берт находится под начальством принца, и о том, чтобы Берт продолжал починку летательной машины. За это взялись оба немца. Берт же притаился по соседству за скалой и принялся осматривать свое новое оружие. Это было краткоствольное ружье с полным запасом патронов. Он очень осторожно вынул и исследовал механизм ружья, пока, наконец, не убедился, что сумеет обращаться с ним. Тогда он тщательно зарядил его. Но тут Берт опять вспомнил, что голоден, и отправился с ружьем в руках к лавочке. Он бродил вокруг лавочки, сознавая, что ему нельзя показываться на глаза принцу и его адъютанту с этим ружьем в руках. Впрочем, Берт и сам не хотел приближаться к ним. Пока не считают его безоружным, они не тронут его, но неизвестно, что этому Наполеону взбредет в голову, когда он увидит Берта с ружьем в руках. Он не мог поручиться за себя». В его сердце кипела ярость, и он готов был убить их, но в то же время думал, что это будет ужасно. В его душе происходила борьба двух начал его неустойчивой цивилизации. Котенок все вертелся вокруг лавочки, очевидно, ожидая молока, что еще больше разжигало голод Берта. Он не мог больше сдерживаться и опять разразился речью против войны, национализма и империализма. «Всякий другой принц, не такой, как вы, погиб бы вместе со своей командой и своим кораблем!» — крикнул он наконец. Немцы, занятые работой, слышали его голос, который доносился к ним вместе с шумом воды. Глаза их встретились, немцы слегка улыбнулись. Берт хотел сперва засесть в лавочке и там дожидаться их прихода, но ему вдруг пришло в голову, что тогда придется вступить с ними в бой. Не желая этого, он отправился к лунному острову и, спрятавшись там, начал обдумывать свое положение. Сначала ему все казалось весьма простым, но по мере того, как он прикидывал в уме разные возможности, положение... Представлялось ему все сложнее и сложнее. У них были шпаги, это так. Но не было ли у них револьверов? Притом, если он убьет их обоих, то все равно не найдет спрятанных съестных припасов. Пока он разгуливался ружьем в руках и не попадался им на глаза, он чувствовал себя в полной безопасности. Но ведь они могли устроить засаду и подстеречь его. На острове можно было найти прикрытие на каждом шагу, местность была неровная, почти сплошь покрытая скалами и густыми зарослями. Отчего не пойти и не укокошить их обоих, — подумал Берт, но тут же решил, что не может этого сделать. — Не могу, не вынесу этого. Однако ему стало ясно, Что он ни в коем случае не должен спускать с них глаз, он должен видеть, что они делают, проследить, есть ли у них револьверы и куда они припрятали пищу. Надо будет узнать также, как они намерены поступить с ним. Если он не выследит их, то они выследят его. Это было... Совершенно ясно. Поэтому Берт осмотрел свой костюм и швырнул в воду свой воротник и белую шапку воздухоплавателя, которая слишком резко бросалась в глаза. Затем поднял вверх воротник куртки, чтобы не выглядывала грязная рубашка. Инструменты и гайки, которые лежали у него в кармане, и своим громыханием могли выдать его, он обернул носовым платком и письмами. Он продвигался в кустах осторожно, и почти бесшумно прислушиваясь к каждому шороху. Треск и легкое брюзжание выдали ему его врагов. Он увидел, что они, как и он, возились с азиатской летательной машиной. Они сняли верхнее платье, положили на землю шпаги и усердно работали. Видимо, они хотели повернуть аэроплан, но это было трудно, так как длинный хвост аппарата запутался между деревьями. Берт прижался к земле, немцы были уже совсем близко, и осторожно заполз в небольшое углубление, где он мог лежать спокойно и следить за всеми их движениями. Иногда, для препровождения времени, он прицеливался в них из ружья, но не стрелял. Берт с большим интересом наблюдал за их работой, и подчас у него даже появлялось желание закричать и дать им какой-то совет. Он догадывался, что как только они повернут машину, им понадобятся инструменты и гайки, которые были у него спрятаны. Тогда они, конечно, пойдут его разыскивать. Немцы поймут, что эти предметы должны быть у него, или что он их припрятал. Не спрятать ли ему ружье, и не попытаться ли добыть съестные припасы взамен этих инструментов. Но расстаться с ружьем — Берт не решался с ружьем в руках, он чувствовал себя в большей безопасности. Котенок все время вертелся, возле Берта, заигрываясь с ним, лизал его щеки и кусал за уши. Солнце двигалось к полудню. Взглянув на небо, Берт увидел азиатский воздушный корабль, быстро удалявшийся к востоку. Немцы даже не заметили его. Наконец, летательный аппарат был перевернут и стоял теперь на колесах носом к порогам реки. Оба немца вытерли пот с лица, надели верхнее платье и нацепили шпаги. При этом они беседовали с таким видом, точно поздравляли друг друга с успехом. Потом немцы быстро двинулись по направлению к лавочке. Принц шел впереди. Берт последовал за ними, Но он не мог идти так же быстро, как немцы, ему надо было соблюдать большую осторожность. Так Берту и не удалось проследить, где они прячут пищу. Когда Берт снова увидел их, они сидели спиной к лавочке, держа на коленях тарелки. Около них стояла жестянка с мясными консервами и блюдо с бисквитами. Они были в очень хорошем настроении, и Берт расслышал даже хохот принца. При виде того, как они уплетают еду, все планы Берта разлетелись в прах. Непреодолимое чувство голода овладело им, и не помня себя, Берт выскочил, держа в руке ружье. "Руки вверх!" яростно крикнул он им, прицеливаясь. Принц колебался с минуту, затем оба подняли руки. ружье заставило их растеряться. "Встаньте!" закричал Берт. "Бросьте вилки!" Оба повиновались. «Что же дальше?» — подумал Берт, и, показывая рукой, сказал «Прочь! Убирайтесь! Туда!» Принц и это приказание исполнил с замечательной быстротой. Он что-то торопливо пробормотал своему адъютанту, и они оба, забыв всякое достоинство, обратились в бегство. Только когда они скрылись из вида, Берт хлопнул себя по лбу и сказал «Боже мой!» Мне бы следовало отобрать у них шпаги, ай ай но немцев уже не было видно. Они без сомнений скрылись в чаще. Берт разразился проклятиями, потом вернулся к лавочке, осторожно поглядывая кругом и опасаясь нападения из-за угла. Держа ружье под рукой и, беспрестанно прислушиваясь, он принялся за еду. Покончив с тем, что было на тарелке принца, он дал остатки котенку и только взялся за другую тарелку, как вдруг она развалилась у него в руках. Он с изумлением смотрел на черепки. В то же время ему почудился неясный треск в кустах. Он вскочил на ноги, схватил в одну руку ружье, в другую жестянку с мясными консервами и побежал вокруг лавочки по другую сторону просеки. Вдруг опять послышался треск в кустах, и что-то прожужжало около уха Берта. Однако он не остановился, а продолжал бежать, пока не достиг удобной оборонительной позиции вблизи лунного острова. Там он спрятался за прикрытием и ждал. — У них все-таки есть револьвер, а может быть и два, — шептал он с замиранием сердца. — Если так, то я погиб. Но где же котенок? Ах, должно быть, он занялся мясными консервами. Эки, бродяга! Таким образом, на Козьем острове началась война. Она продолжалась целый день и целую ночь. Это был самый длинный день и самая длинная ночь в жизни Берта. Он должен был лежать смирно, слушать и наблюдать. Кроме того, ему надо было обдумать дальнейший образ действий. яснодно если можно, он должен умертвить этих двух людей, иначе они убьют его. Приз в этой войне составляла прежде всего пища, а затем летательный аппарат и сомнительное право воспользоваться им. Побежденный в борьбе будет, несомненно, убит, а победитель — Может, улететь отсюда?» На мгновение Берт призадумался, стараясь представить себе, куда можно попасть отсюда. В его воображении рисовалась пустыня, раздраженные американцы, японцы, китайцы, даже, может быть, краснокожие. Впрочем, остались ли там краснокожие? «Будь что будет», — решил Берт. «Я не вижу никакого другого выхода». «Что это?» какие-то голоса, все его чувства были напряжены, шум водопада был очень силен, и в нем слышались разные звуки, то какие-то шаги, то голоса, то возгласы и крики. «Глупый водопад», — сказал Берт, «но какой смысл вот так без конца падать и падать? Однако чем же занимаются немцы?» вернуться ли они к аэроплану, и им, конечно, не справиться с аэропланом, ведь взяты и винты, и гайки, и отвертка, и другие инструменты. А что, если они найдут другой набор инструментов, который Берт спрятал в деревьях? Положим, он спрятал их хорошо, но ведь они все же могут найти их. Нельзя быть уверенным, нельзя. Берт старался припомнить хорошенько, куда... Он их сложил. Он старался убедить себя, что беспокоиться нечего. Но он не надеялся на свою память. А вдруг рукоятка отвертки торчит среди листьев так, что ее можно заметить? Шшш! Что это такое? Как будто кто-то крадется в кустах. Берт насторожился и поднял ружье. Может быть, котенок? Нет, показалось немцы наверное уже заметили что не хватает гаек винтов инструментов которые Берт унес с собой в кармане и конечно они будут теперь охотиться за ним ведь они же понимают что кроме берта их взять некому значит ему надо прятаться и тогда он наверное перехитрит их ну так ли это ведь они могут снять съемные части машины и уже после этого отправиться на охоту за бертом Нет, пожалуй, им это ни к чему, ведь их двое, а он один. Им и в голову не придет, что Берт может сбежать на аэроплане, и стало бы им незачем портить летательную машину. Это ясно, но они могут разыскивать Берта, чтобы отнять у него съестные припасы. Они знают, что у него остались мясные консервы, которых может хватить на несколько дней, если он будет экономить. Возможно, что они применят другую тактику и попробуют утомить его преследованием, прежде чем нападут на него. Берт вдруг вскочил на ноги. Ему ясно представилась вся опасность его положения. Ведь он может заснуть. Не успел Берт подумать об этом, как уже почувствовал, что ему хочется спать. Он начал тереть глаза, стараясь победить сон. До сих пор ему не случалось испытывать на себе сильное снотворное влияние американского солнца, американского воздуха и усыпительные действия однообразного шума водопада. Раньше ему казалось, что все это действует даже возбуждающим образом. Быть может, если бы он так не наелся перед этим, то не чувствовал бы себя таким отяжелевшим. Интересно знать, как чувствуют себя вегетарианцы, всегда ли они бодры? Берт опять скачал на ноги. Он знал, что заснет, если не займется какой-нибудь работой. А заснет — пропал. Они услышат его храп, найдут его и покончат с ним. Если он будет сидеть здесь смирно и неподвижно, то непременно заснет. Лучше уж рискнуть напасть, чем оставаться бездеятельным. Берт чувствовал, что в конце концов сон отдаляет его. Положение немцев было лучше. Один из них мог спать, другой — сторожить. Само собой разумеется, так оно и будет. Один будет делать то, что нужно, а другой будет лежать поблизости под прикрытием, готовый стрелять, если понадобится. Ведь этак они могут даже заманить его в ловушку. Один из них будет служить приманкой, а другой — Мысль о западне заставила Берта обозвать себя дураком. Зачем он бросил свою шапку в воду? Она могла бы сослужить ему службу, как приманка, если бы он ее надел на палку, особенно ночью. Захотелось пить. Берт положил в рот камешек, чтобы умерить жажду, и на некоторое время это помогло. Снова клонило ко сну. Было ясно, что ничего другого не остается, как самому совершить нападение. Подобно многим другим великим стратегам, Берт пришел к заключению, что его багаж, то есть жестянка с мясными консервами, лишь мешает ему маневрировать. В конце концов, он решил вынуть мясо из жестянки, набив им свои карманы. Конечно, это не было идеальным решением вопроса, но ведь... Надо же терпеть во время войны. Берт прополз около десяти метров и остановился, раздумывая. Кругом было тихо, только непрерывный шум водопада нарушал тишину. Берту вдруг вспомнилось, что у него теперь лишь одна цель — смерть двух людей, таких же, как он сам. Но ведь они тоже предпринимают все возможное, чтобы настичь и убить его. Что-то они делают теперь среди этой тишины. Что если бы он внезапно появился перед ними, выстрелил и промахнулся? Берт двигался ползком, останавливаясь и прислушиваясь. Так продолжалось весь день до наступления ночи. По всей вероятности и немецкий Наполеон со своим адъютантом поступали точно так же. Их стратегические движения на поверхности Козьего острова вероятно можно было бы изобразить красными и синими линиями, перекрещивающимися в разных местах. И тем не менее, они ни разу не встретились друг с другом и не видели друг друга в течение всего этого дня. Берт не знал, были ли они от него далеко или близко. Ночь застало его бодрствующим вблизи американского водопада и изнывающим от жажды. У Берта возникла мысль, что его враги, быть может, скрываются среди обломков корабля в его каютах, стиснутых между скалами против Зеленого острова. Тогда он вдруг стал предприимчивым, перестал прятаться и прошел через маленький мостик, перекинутый между скалами. Но никого не нашел это был первый визит берта к обломкам воздушного корабля и он с любопытством рассматривал их при сумеречном освещении он увидел что передняя каюта почти сохранилась ее дверь была наклонена и один угол ее находился в воде он влез туда напился воды и вдруг в голове его мелькнула блестящая мысль закрыть дверь и выспаться Однако спать он не мог. Он задремал лишь под утро, и скоро, когда стало светло, проснулся, позавтракал мясными консервами, запил их водой. Посидев некоторое время спокойно и насладившись безопасностью своего нового положения, он, наконец, вскочил и решил, пора стать предприимчивым и смелым. Ему надоело ползать, и он вышел из каюты, держа ружье наготове и даже не стараясь идти тихо. Он обошел сначала лавочку, но не нашел там никого, затем пробрался через рощу к аэроплану. Тут он увидел. Офицер сидел, прислонившись спиной к дереву, и мирно спал. Голова его наклонилась к сложенным рукам, и повязка сползла, закрыв один глаз. Берт внезапно остановился в нескольких шагах от спящего. «Где же принц?» Но тут он заметил, что по другую сторону дерева высовывается чье-то плечо. Тогда Берт сделал несколько осторожных шагов влево и увидел великого человека. Он стоял, опираясь о ствол дерева, держа в одной руке револьвер, в другой шпагу и зевал, зевал. «Но разве можно стрелять?» Взевающего человека. Берт поднял ружье и пошел прямо на него. У него мелькнула мысль, уж не крикнуть ли ему руки вверх. Однако принц раньше заметил Берта. Он сразу перестал зевать, захлопнул челюсти, словно крышку заподни, и несколько минут стоял сурово и неподвижно. Берт также не двигался, и они молча созерцали друг друга. Если бы принц был благоразумным человеком, он бы скрылся за деревом. Вместо этого он крикнул и поднял револьвер и шпагу. Тогда Берт машинально спустил курок. Это был его первый опыт с кислородными патронами. Из туловища принца вырвалось громадное пламя, озарив все кругом ослепительным светом. Затем раздался звук точно от ружейного выстрела, и что-то горячее и мокрое брызнуло в лицо Берта. Сквозь дым и пар, которыми все заволокло, Берт все-таки различил, как мелькнули в воздухе человеческие руки и ноги, и разорванное на куски тело рухнуло на землю. Берт был так поражен случившимся, что какое-то время стоял, разинув рот, и адъютант принца мог заколоть его шпагой без всякой борьбы. Но вместо этого офицер бросился бежать сквозь чащу. Очнувшись, Берт пустился за ним в догонку, но он не в состоянии был больше убивать, и поэтому вскоре вернулся назад к той бесформенной, истерзанной массе, которая еще так недавно была великим принцем Карлом Альбертом. Берт осмотрел опаленную и исковерканную растительность вокруг и поднял с земли еще горячий револьвер. Патронный магазин револьвера взорвался. Берт продвигался с большой осторожностью и вдруг остолбенел. «Котенок! Это его взволновало! Это существо не должно было видеть такие ужасные сцены! Иди сюда, киска!» — позвал он котенка. «Тут тебе не место!» В три шага он перескочил место происшествия и поймал котенка. Усадив его на плечи, он отправился в лавочку. «Ты, кажется, не понимаешь, что случилось», — сказал он мурлыковшему котенку. Порывшись около лавочки, Берт, наконец, нашел остатки провизии, спрятанные в скале. «Как все это печально!» — сказал он, наливая котенку молока. Три человека, очутившись вместе в такой дыре, не в состоянии были работать совместно, но он и его принц были слишком уж важны. Какая странная штука жизнь. Вот я, например, слышал его имя, видел изображение, когда еще был мальчишкой, принц Карл Альберт, и если бы кто-нибудь... Предсказал мне, что я разнесу его на куски. Разве я поверил бы этому киска? А этот другой, уж не знаю, что мне с ним делать. Зорко осмотрев окружающие деревья, Берт прислонил ружье к колену и снова обратился к котенку. Мне не по нутру это убийство киска. Курт называл это кровопусканием. Когда я был еще очень юн, мне казалось, что это нужно. А теперь этот другой парень рыщет по лесу, у него ранена голова, и кажется, что-то случилось с ногой. Он весь обожжен. Всего только три недели назад я в первый раз увидел его. Он был такой фронтоватый, руки у него были полны всяких щеточек, и он бронил меня. Он был тогда настоящим джентльменом, а теперь становится полудикарем. Однако что же мне делать с ним? Не могу же я предоставить ему этот аэроплан. Это было бы слишком великодушно, но если я не убью его, то он останется на острове и умрет с голоду. Впрочем, у него есть оружие, шпага. Закурив папироску, Берт пустился философствовать. «Скверная штука война, киска», — бормотал он. «Мы, простые люди, были дураками. Мы привыкли думать, что высшие знают, что творят, но...» «Это не так. Вот этот принц, например, за ним стояла вся Германия. А что он сделал с ней? Он втянул ее...» в братоубийственную войну, все разрушил и уничтожил. И вот к чему это привело. Теперь он сам представляет ужасную окровавленную массу. Принц Карл Альберт и все люди, которые были с ним на воздушных кораблях и летающих драконах. Где они? Развеяны точно клочки бумаги между этой ямой и Германией. И битвы продолжаются, продолжаются пожары, и избиения, и война, начатая им, война без конца. Думаю, мне придется все же убить этого парня. Я буду вынужден сделать это, но разве это то, о чем я мечтал, как ты думаешь, киска? Обратился он к котенку. Берту недолго пришлось бродить по острову в поисках раненого офицера. Но когда Берт увидел в кустах согнутую, забинтованную фигуру немца, удиравшего от него во все лопатки к нему, вернулась его природная мягкость. Он не мог больше ни стрелять, ни преследовать его. — Я не в состоянии больше убивать, — сказал он себе. — Я потерял всякий вкус к этому. Пускай себе удирает. и берт направился к летательному аппарату. Он больше не видел офицера и не обнаружил ни малейших признаков его присутствия на острове. Вечером к Берту вернулась боязнь засады. Он обыскал все кусты, вроде по острову битый час, но ничего подозрительного не нашел. Тогда он залез на скалу над канадским водопадом и, заняв хорошую оборонительную позицию, заснул. Ночью он проснулся в паническом страхе и выстрелил. Но никого не было. Тем не менее, он уж не мог больше спать. Утром он вдруг стал тревожиться за судьбу исчезнувшего бесследно офицера и начал его разыскивать, точно пропавшего брата. «Если б только я умел говорить по-немецки, — думал он вздыхая, — тогда бы я действовал смелее, ведь... Многое происходит от незнания немецкого языка. Никак не договоришься. Позднее Берт обнаружил следы попытки перебраться через провалившийся мост. Веревка с привязанным на конце болтом была перекинута на другую сторону и запуталась в выступавшем куске перил. Другой конец болтался в бурлящей воде под мостом. А немецкий офицер с птичьим лицом в это время уже кружился в водовороте за три с половиной километра оттуда, вместе с разными другими предметами, которые некогда были лейтенантом Куртом, китайским аэронавтом Коровой. Там собралось разношерстное общество. Никогда еще в этой воде не скапливалось столько обломков странных, и печальных остатков войны кружась в водовороте они уносились дальше но каждый день приносил новую дань погибших животных обломки лодок и летательных аппаратов и огромное количество мертвых тел из городов расположенных по берегам больших озер и главным образом из кливблинда все это собралось здесь и без конца кружилось привлекая к себе стаи хищных птиц чуивших богатую добычу